Вот почему я доказываю Вашему Величеству, что изменить сейчас политику, не предупредив наших союзников, значило бы поступить и бесчестно, и неразумно. Нам придется вести войну, повод, который подали мы сами. И вызвав ее сами, мы будем иметь такой вид, словно боимся ее. Все равно, разрешим ли мы послать туда 500 человек, 250 или только 10, разрешение остается разрешением. Один француз уже нация, один мундир войска. Представьте, например, что вашему величеству придется начать войну с Голландией, что должно быть и случится рано или поздно, или с Испанией, что может быть случится, если свадьба ваша расстроится. Тут Мазарини пристально взглянул на короля, ведь тысячи причин могут помешать вашей свадьбе. Что скажете вы тогда, если Англия пошлет на помощь Голландии или инфанти-полк роту, или хотя бы взвод английских дворян? Неужели вы сочтете, что она правильно выполняет условия союзного договора? Людовик слушал. Ему казалось странным, что Мазарини ссылается на честность. Мазарини, известные политическими обманами, которые даже назвали «мазаринадами».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 Поищите средств помочь несчастному королю, так, чтобы и нам не было вреда. «Вот этого-то я и не хочу», — ответил Мазарине. «Если б Англия следовала моим указаниям, она не могла бы действовать выгоднее для нас. Если б я направлял отсюда политику Англии, я не повел бы ее по другой дороге. При таком управлении, как теперь Англия, для Европы — вечное гнездо раздоров».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 Завяжет сражение, и будет разбито. Почему же? Какой же полководец, король Карл II? Разве вы забыли битву при Орчестере? Но ему придется сражаться уже не с Кромвелем, верно, но придется иметь дело с Монком, который гораздо опаснее. Добрый продавец пива был фанатиком. На него находили минуты восторженности и вступления, В такие минуты он лопался, как переполненная бочка. Через щели всегда просачивалось несколько капель его мысли, а по образчику можно было узнать всю мысль. Таким-то путем Кромвель раз десять позволил нам заглянуть в свою душу, когда все думали, что она покрыта тройным покровом, как говорит Гораций. Но монк Ах, Ваше Величество, избави вас, Боже, вести политические дела с монком От него-то...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 оказал кое-какие услуги престолу Вашего Величества. И что же? Если б я на своей дороге встретил Монка, а не Бофор, Амереца или принца Конде, мы, вероятно, погибли бы. Бофор Франсуа де Вандом, 1616-1669, сын Цезаря де Вандом, незаконного сына Генриха IV, принимал активное участие во фронде, и был популярен среди парижан. Рец Франсуа Поль де Гонди, 1613-1679, парижский архиепископ и кардинал, добивавшийся в период фронды, положение первого министра. Примечание, редакции При малейшей неосторожности, государь, вы попадаете в когти этого политика и солдата. Каска-монка, железный сундук,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 Монг ограничивался тем, что прогонял этих услужливых людей и говорил им вместо ответа «Ступайте вон, или я прикажу вас повесить». Человек этот могила. В настоящую минуту монк преданный слуга парламентского хвостя. Но он не проведет меня своей преданностью. Монг не хочет, чтобы его убили. Если его убьют, дело его останется незавершенным а он должен довести свое дело до конца. Я думаю, но не верьте тому, что я думаю, я употребил слово «думаю» так, по привычке, я думаю, что Монг щадит парламент до той поры, пока не разобьет его. У вас, спросит солдат, но зачем? Чтобы сражаться с Монгом. Но избави вас, Боже, драться с Монгом, потому что Монг разобьет нас.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 «А больше мне ничего и не требовалось от Вашего Величества», — ответил Мазарини. Король, не ответив, вышел в раздумье. Он убедился не в том, что объяснял ему Мазарини, а совсем в другом, о чем кардинал не сказал ни слова. Он убедился в необходимости самому серьезно изучать свои дела и дела Европы, казавшиеся ему такими трудными и запутанными. Людовик нашел английского короля на том самом месте, где оставил его. Увидев его, Карл встал. Он тотчас же заметил печаль своего двоюродного брата. Чтобы избавить Людовика от тяжелого признания, Карл заговорил первый. — Что бы ни случилось, — сказал он, — я никогда не забуду, как вы были добры ко мне, как дружески меня приняли.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 Отчаянные решения всегда губят дело. Умоляю вас, прибавьте еще один год испытания ко многим годам, которые вы вынесли. Нет ничего, что принуждало бы вас действовать немедленно. Останьтесь со мною, брат мой. Я предоставлю вам один из своих замков, какой вы сами выберете. Мы вместе станем наблюдать за событием, вместе будем подготовлять их. Послушайте меня, брат мой.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 «Прошу вас не провожать меня и не посылать конвоя». Офицер поклонился и отослал мушкетеров во внутренние покои, но сам остался еще несколько минут за воротами. Он хотел видеть, как удалился и исчез Карл II во мраке из улицы. «Ах!» — прошептал он, — «если потоз был здесь». "То мог бы сказать и ему, как некогда, сказал отцу его: приветствую, павшее величество". Потом он пошел по лестнице, приговаривая на каждом шагу: "О, что за скверная служба! Что за жалкий властелин, какая жизнь! Такая жизнь невыносима, пора мне решиться на что-нибудь. Ни великодушия, ни энергии. Да, учитель достиг целей". Ученик убит навсегда, черт возьми. Я этого не перенесу. — Ну что вы? — спросил он мушкетеров, войдя в переднюю. — Чего вы смотрите на меня? Погасите факелы и ступайте на свои места. — А, вы ждали меня. — Да, вы охраняли меня, добрые товарищи. Но я не герцог Гис, и будьте уверены, меня не убьют в узком коридоре, — прибавил офицер сквозь зубы. Такой поступок показал бы решительность, а у нас нет решительности с тех пор, как умер кардинал Ришелье. Ах, вот был человек! Решено! Завтра же сбрасываю с плеч этот мундир. Потом, спохватившись, добавил. Нет, еще рано. Остается еще одно, последнее испытание. Решусь на него, но оно, клянусь честью,